Глава 24 четвертая. Я сижу, как на иголках. Еще и Джейк названивает по постфону. Иногда так хочется, чтобы аппарат не ловил вызовы в некоторых местах. Но тут хоть под землю залезь. Все равно будет идти звонок. «Да, Джейк», — отвечаю, наконец, я. «Это единственное, что останавливает меня от того, что рвануть туда, в темноту, к Делеону. Ну, боюсь я сидеть одна в машине, а там...» брыхи дикие. «Лили, как ты там?» «Да нормально. Выглядываюсь в темноту. Ух, только бы Делион не вернулся до того, как я закончу разговор с Джейком. Я так соскучился по тебе». Елейна продолжает эльф. «Я тоже по тебе соскучилась. Отзываюсь, поглядывая на лес. Что-то ты напряжена. Ты там отдыхаешь хоть? Тебе явно не хватает моих умелых рук на твоих плечах». Я закатываю глаза. «Массажа мне действительно не хватает». «Да, не хватает», — соглашаюсь с ним. «Драконы там к тебе не пристают?» «Нет, ты что, где я? Где драконы?» — говорю ему, нервно усмехаясь. «Ну смотри мне там. Все же ты у меня красавица. Мне так не хватает тебя». Заводит он старую песню. «Ты уже спать ложишься?» «Да, да», — тут же вру ему. «Уже в кровати». «А сделаешь мне запечатленку? Я густо краснею и замираю. «Но брых бы тебя побрал, Джейк!» «Джейк, я так устала! Не хочу вставать!» «Тяну я. Давай завтра!» «Кстати, а что там с оплатой дома? Приходила арендодатель?» «А, да, — тянет Джейк. Я вглядываюсь во тьму. Делиона не видно. Заплатил?» «Конечно!» «Ну ты чего, Лили? Кстати, я сегодня такой красивый ковер купил, зелененький». «А, я тоже купила, — отзываюсь я, — из лучшего брыхьего меха». «Да? Прекрасно», — мямлет. «Ладно, Лили, целую». И первый бросает трубку. Что это с ним? Сердце едва заметно колет. Вот уже и врать начала жениху. «Да, а что тут такого?» Ему же не обязательно знать, что я тут с драконом еду на его авто в строительный лагерь. Из замка дракона. Да о таком вообще лучше не говорить, если хочешь выйти замуж. Кому оно вообще надо? От мрачных мыслей отвлекает вернувшийся Делеон. Он влетает в машину и пристегивается. Видок у него еще тот, напряженный. На лбу глубокая складка. И взгляд такой страшный. И это хорошо, что он не на меня смотрит. Его огненная энергия вновь обволакивает меня. «Все в порядке?» — спрашиваю у него. Да он бросает на меня мимолетный взгляд. «Да тебе не о чем беспокоиться». А сам сжимает руль до побелевших костяшек. Явно что-то не так, но мне, конечно, не расскажут. «А там что?» — показываю на зеленое свечение. «Мне кажется, или оно стало ярче?» «Ничего такого». «Красная печать?» Уточняю я, вспоминая прометку. Делеон не успевает ответить, его постфон вибрирует. «Да». Голос звонящего почти не слышен. Машина заводится. «Всех волков в лагерь срочно!» Инструктирует Делеон. «Я скоро буду. Хоть за шкирку их тащите!» Ему что-то отвечают. «Берите защиту, значит. Нужно устранить эту течь. Закройте всех по комнатам и не выпускайте, пока я не скажу». Продолжает дракон. Авто разгоняется. Я вжимаюсь в спинку диванчика. «Всех по комнатам. Тем, кому надо выдать защиту». Он кидает на меня мимолетные взгляды. «Да я вообще тихо сижу. Что ж там такое случилось? Что паника такая? Да и зачем затевать строительство?» если тут что-то такое находится. Мы подъезжаем к лагерю. Издалека я вижу, что многие сотрудники спешат в здание. Господин Грахим, вы не могли бы остановиться? Спрашиваю у него. Зачем? Просто я не хочу, чтобы нас видели вместе. Поясняю ему вполне спокойным тоном. Почему? Ну, просто не хочется, чтобы про нас что-то подумали. Лили... «Вот меня сейчас меньше всего волнует, кто и что подумает, и не выпущу я тебя посреди дороги», — раздраженно отвечает он. «Поняла. Я комкую в руке ткань своей юбки. А может, хоть вон там, у того дерева, меня никто не увидит?» Да он рычит. «Ясно. С драконами не спорим. Но что мне та пара метров и потерянная репутация? Плохо дело. И главное, даже коврика нет». чтобы спрятаться от любопытных глаз. Машина останавливается, едва подъехав к жилому зданию. Я мигом вылетаю из нее и бегу к входу. «Лилит?» На пороге натыкаюсь на Франческу. Она с гневом смотрит на меня, а потом ее взгляд перебегает на Делеона. «Вот, говорила же, что надо было остановиться пораньше, и по взгляду драконицы становится ясно, что она понимает, мы были вместе». «Спокойной ночи. Не нахожу ничего лучше, чем сказать это». Франческа хмыкает. «А я устремляюсь к своей комнате, пытаясь успокоить сильно бьющееся сердце. Столько стресса за один вечер. Это чересчур».